Глава седьмая. Мертвец. На полтора часа раньше. Тиргартен, 27 апреля 1945 года. Рауф сам не верил своим ощущениям. Боги великие, он жив, такое только в сказках случается. Альберт оглох на оба уха, и все окружающее плыло перед ним, как в немом кино. Вот он в окровавленном, изорванном в лохмотье мундире выходит из парка Тиргарден, шатаясь, словно пьяный. Бредет в колонне беженцев, перемещающихся из захваченных русскими районов на юге города. Впереди расплывается жандарм с бляхой на груди, тот тревожно машет ему. Просит отойти к автобусу с красным крестом, но Рауф вяло отстраняется. Из ушей течет кровь. Он безоружен, пистолет потерялся в лесу. Ранен осколками снаряда, оглушен, прихрамывает. Остатки светлых волос на голове посидели. Оберштурмфюрер похож на лишившегося разума старика, ковыляющего по Берлину. Таких сейчас сотни. На них мало кто обращает внимание. Рауф запачкан лесной грязью, белой известковой пылью и жирной копотью, носящейся в воздухе. Кошмар городских пожаров. Кажется, он у станции метро штат мнитте Позади указателя с буквой «У» застыла буглинный танк «Тигр». Пушка погнулась, из люка, скрючившись, Торчат черные пальцы наподобие мертвого паука, объятый пламенем танкист, пытался выбраться наружу. Картинка плывет в апокалиптичном мареве без единого звука. Альберт счастливчик, без сомнений. Гестаповец, прошитый пулями и шмайсера комиссара Лютвица, случайно закрыл его своим телом. Лишь на пару секунд, но этого хватило. Когда начался артналет, свои или большевики уже неважно. Рауфа отбросило в сторону взрывной волной, а гестаповца, похоже, разнесло в клочья. Да и черт с ним. Главное, он спасен. Бог есть. Существует. Ура! Иным, как вмешательством высших сил, вечное спасение Рауфа не объяснить. Десять его одноклассников отправились на Восточный фронт. Единственный, кто таки возвратился, остался без руки, а посреди разговора начинает дрожать, мелко брызгая слюной, не останавливаясь. Рауфу же досталась отличная должность в тылу, да еще возможность нарастить капитал на золотых зубах, доходя к заключенных. Отсюда же головокружительный взлет карьеры в феврале. Господь с Рауфом. Ангелы охраняют его. Оберштурмфюрер, покачиваясь, начал спускаться в метро по обломкам лестницы. Он сам не знал, зачем и куда идет. Пару раз Рауф упал, и никто из солдат или фольксштурмовцев не помог офицеру подняться. Бок о бок с ним женщины толкали вниз детские коляски, но внутри лежали не младенцы, а какое-то непонятное барахло. Плащи, патефоны с пластинками, старые ботинки, даже губные гармошки. «Боятся, что растащат», — донеслась до Альберта собственная мысль. «Человек в любом состоянии беспокоится только за свое добро». «Зачем им это?» положить с собой в могилу, когда над Берлином станет развиваться красное знамя большевиков. Мозг пронзило словно раскаленной иглой. Нет, он не должен допускать пораженческих настроений в мыслях. Германия обязательно победит. Даже умирающий лев способен нанести лапой смертельный удар. Неожиданно для себя он вдруг понял — Что слышит? Слух вернулся так же внезапно, как и исчез. Голову разорвало стонами раненых и воем бесполезных противовоздушных сирен. Прямо на станции, на перронах, у самых рельсов расположился лазарет. Чуть поодаль, между серых цементных колонн, два генерала в форме вермахта яростно дискутировали с группой эсэсовцев из скандинавской дивизии Нордланд. Среди них были и другие, с буквой «Л» на шевронах. Оберштурмфюрер обессиленно присел в углу на деревянный ящик. К нему подскочила пожилая медсестра. «Обработать кровоточащие уши смоченной в шнапсе марлей!» Он отвел ее руку. Сохраняя каменное выражение лица, женщина вернулась к другим раненым. «За что мы тут воюем? За что?» — закричал лежавший на грязном одеяле солдат. С виду парню едва сравнялось двадцать. Ему тут же заткнули рот товарищи по лазарету. Пахло хлоркой. Алкоголем. Разносился густой запах немытых тел. Воды в городе нет с февраля, а купаться в реке мало у кого найдется желание. Женщины выливали на себя флаконы духов, стараясь заглушить аромат. По модным пальто, привезенным в сороковом году из Парижа, ползали вши. На кафельной плитке безжизненно повисло красное полотнище с орлом и свастикой. Ты видишь агонию и сам это понимаешь. Рау вдернул головой, отгоняя очередную неприятную мысль, и ударился виском об стену. Черт, надо идти. Но как себя заставить? Мерзавец-лютвец наверняка выжил и ушел от правосудия. А ведь больше не нужно писать доклад с массой документальных доказательств. Он — прямой свидетель. Вольф Лютвиц в его присутствии застрелил германского военнослужащего. Кстати, как звали этого гестаповца? Покушался на убийство офицера. В составе организованной банды имеется в виду бешеный псих шарфюрер с улыбкой, отрезавший голову бедняге Блок-Лейтеру. Он попытался встать, обессиленно сполз на пол — Нет сил. Он почти труп. Явно контужен, в глазах красная пелена. Совершенно точно ранен. Каждое движение отдается болью. Сломал пару рюбер во время полета и падения. Оружия нет. Даже паршивого, пирочинного ножа. В башке гремит какафония. Оказывается, глухим было ощущать себя куда лучше. Вопли раненых отрывистые команды офицеров, шорох, сыплющиеся с потолка земли, сирены снаружи, плач женщин, прижимающих к себе чемоданы с вещами. Удивительно, что горят лампочки, хоть и тускло, наверное, спецснабжение. Он поворачивался на слова, словно локатор, слыша одно и то же. Армия Венка не прорвалась, захвачен аэродром темпельхов Русские движутся с севера и с юга, столица в тисках, обещанные свежие части не прибыли. сс естественно, неестественно возбуждены. Глаза блестят, фюрер с нами, это главное. Он не сбежал, не испугался, значит, победа близка. Естественно, они будут стоять до конца. Латвийцев из СС точно расстреляют красные. Шведов могут депортировать, но ходят упорные слухи, будто русские без рассуждений ставят к стенке всех пленных из СС. Ведь он служил в мертвой голове, охране лагерей. Его-то в первую очередь не помилуют. Внезапно с правой стороны шеи Рауф ощутил адскую боль. Он застонал, и ему тут же зажали рот. Что происходит? Русские... «Меня берут в плен!» Впрочем, дискомфорт почти сразу сменился небывалым блаженством. Альберт в изумлении понял, что недомогание куда-то ушло. Исчез звон в ушах, он почувствовал себя абсолютно здоровым. Рауф уже не пытался укусить широкую ладонь, закрывающую рот. Впрочем, человек, сидящий сбоку, уже убрал руку. Неведомый гость был облачен в кожаное пальто, такое носили старшие офицеры СС. Верхнюю половину лица скрывали большие темные очки, виднелись лишь сухие бледные губы. Незнакомец извлек иглу шприца, воткнутую в шею Рауфа. Тот уже не сопротивлялся, когда ему сделали еще два укола. Альберт словно налился эйфорией. По жилам бежала бодрость. Он чувствовал себя гораздо лучше, чем в любой из прожитых им дней. Ему хотелось улыбаться, прыгать, заливисто смеяться. И главное, он осознавал, что в нынешнем состоянии запросто свернет шею ублюдку-лютвицу. Альберт повернулся к неизвестному офицеру, с секретной медицинской службы СС дабы поблагодарить его от всего сердца. Но тот, оглянувшись, приложил к губам длинный белый палец. Рауф, беззвучно повинуясь, кивнул. «Господин оберштурмфюрер», — бесцветным голосом произнес человек в кожаном пальто. «Мне нужна ваша помощь. Как я понимаю, вы желаете арестовать, а в идеале ликвидировать...» Комиссара Крипо Вольфа Лютвица в купе с его неприятным помощником Унтерофицером СС. Официально сообщаю вам, это большевистский шпион, и Лютвиц своей помощью ему поставил себя вне закона. Оба должны быть расстреляны на месте. Вот мои документы. Я доверенное лицо главы канцелярии Фюрера Рейкс Бормана. «Пожалуйста, теперь слушайте внимательно, что и как вам сейчас предстоит сделать». Он вплотную склонился к окровавленному уху Рауфа, едва не касаясь его ртом.